Глава 26 Теперь Огюст работал в трех мастерских. Большую часть времени он проводил в главной, на университетской улице, где трудился над вратами ада. Во второй мастерской лепил бюсты Корье Белеза, Антонена Пруста и своего старого друга Далу, который, в свою очередь, лепил голову Родена. Розу удивляло его неожиданное увлечение этими бюстами, но он отказывался объяснять причину. В третьей мастерской работал над бюстом Мадлен, который он делал в классической манере. Они стали любовниками, это было естественно и неизбежно, но Огюст слегка разочаровался. Он ожидал порыва чувств. Но хотя ее тело оказалось именно таким прекрасным, как он думал, страсть ее была довольно рассудочной. И все же, когда он приходил домой, Роза казалась ему подурневшей и непривлекательной. Он отстранялся от нее, ссылаясь на усталость. Тогда Роза взяла привычку заглядывать в обе мастерские, о которых знала, пока он не запретил ей этого, заявив, что она мешает работать. Роза была глубоко обижена, но Гюст остался непреклонен. Роза сказала, что экономит по-прежнему, ни одного су, ни одного франка не тратит зря». Вот, к примеру, сегодня купила всего одно яйцо в соседней молочной, выбрала самое большое для маленького Огюста, хотя мальчик уже больше не маленький и часто отказывается есть яйца. Только по воскресным дням покупала она яйца для Огюста, папы и для себя. И хотя они теперь три раза в неделю ели мясо, Роза готова была экономить и на мясе. «Вот поэтому и нечего ходить в мастерскую», — ответил Огюст. «У тебя и дома дел хватает, милая Роза». И чем больше он проводил времени с Мадлен, тем внимательнее относился к Розе. Он ее опора, а двойную жизнь, которую он ведет, ей придется принимать как нечто естественное и неизбежное. Но нужно помалкивать, зачем ее расстраивать» чем больше огюст работал в мастерской на университетской улице тем больше она ему нравилась лучшего местоположения нечего и желать мастерская находилась совсем рядом с его любимой сеной поблизости от широких просторов марсового поля до нее легко было добраться из любой части парижа но что важнее всего в ней он обрел уединение и покой это был один из наименее людных районов города позади мастерской находился громадный двор и прекрасный сад с двумя рядами величавых каштанов все тут дышало жизнью вдохновляло яркие небеса тучная земля камни окаймляющие сад он чувствовал себя как в деревне где так легко дышится на просторе устав Он стремился на лона природы, чтобы освежиться. Однако почти все время О'Гюст проводил в работе. Главная мастерская постепенно заполнялась глиняными, терракотовыми и гипсовыми рабочими моделями врат. Сотни деталей и фрагментов наводнили огромную светлую комнату. Тут были и эскизы врат в миниатюре уменьшенные в три раза и взятые в натуральную величину, множество отдельных мелких деталей — ног, рук, торсов, голов, небольшие, в черне сделанные фигуры, бесконечное количество проб, импровизаций, начатых и недоконченных вещей. Он делал и переделывал архитектурную композицию фасада. Лепил множество пробных фигур для ада, но чувство неудовлетворенности не оставляло его. Он тратил бесконечно много времени на отдельные фигуры. Пеппино, Сантони и Лиза, подруга Пеппино, итальянка с необыкновенным телом, служили моделями. В особенности его вдохновляла Лиза. Ее фигура была полна соблазна. Вызывающая, влекущая. Он взял ее моделью для Евы, и она позировала естественно и непринужденно. С Пепино не так везло Он хотел, чтобы Пепино позировал для обнаженной фигуры Адама, которая вместе с Евой предназначалась венчать врата. Но после Иоанна, Крестителя Пепино стал известным натурщиком. На него был большой спрос, и он часто опаздывал или не приходил вовсе. Огюст обнаружил, что итальянец более надежен, если не давать ему денег вперед. А когда Огюст нанял для Адама нового натурщика, француза, Попино обиделся. Попино счел, что маэстро очень к нему несправедлив. Итальянец стал приходить аккуратно. Но Огюст продолжал работать с новым натурщиком, силачом Жубером. Жубер не обладал живостью и грацией Пепино, но его мощные, чрезмерно развитые мускулы поражали своей грубой силой. Именно то, что Огюсту и нужно было для Адама. И только когда Пепино с Лизой понадобились Огюсту для фигур Паоло и Франчески, Сантони он использовал для второстепенных фигур. Пепину перестал на него дуться. В присутствии Жубера итальянец делался покладистым и послушно позировал вместе с Лизой. Прошли месяцы, и рабочая модель Врат постепенно обрела очертания и форму. Огюст мог перейти к деталям. Он с удивлением обнаружил, что о вратах только и говорят. А когда до него дошло, что злые языки распространяют слух, будто он никогда не закончит эту работу, будто она даже не начата, он решил показать сделанное. Суббота стала традиционным днем для всех, кто желал посмотреть на врата. Для знатоков искусства это сделало своего рода ритуалом, одним из самых популярных времяпрепровождений. Буше видел, как увеличивается число фигур. Теперь уже перешагнувшее, Буше подсчитал за сотню и сказал, «Роден не может устоять перед обнаженным телом так же, как не может отказаться от глины. Он никогда не закончит, но врата это поистине великолепно». Они будут вызывать благоговейный ужас. Гамбетта считал, что композиция становится все более выразительной и с такой силой показывает распад и разложение, царящее в жизни, что не мог не поздравить Огюста. Пруст теперь был настроен более оптимистично, но все еще беспокоился о сроках. Малярме считал, что врата чересчур легкомысленны. Ренуара забавляла та тщательность, с какой работал Роден. Разве это когда-нибудь оценится? Даже Дега заглянул в мастерскую в одну из суббот, но не сказал ни слова. Сначала Гюсту показалось, что Дега готов посмеяться, но потом успокоился. Хорошо еще, что Дега воздержался от своих язвительных замечаний. Но больше всего Огюста интересовало мнение Лекока. Вот кто будет совершенно искренним, он пригласил Лекока. Помимо Гамбетты, это был единственный человек, которого он пригласил сам. И вот однажды в солнечный субботний день старый учитель, прихрамывая, вошел в мастерскую. Лекок тяжело болел, сильно исхудал но глаза, как всегда, оживленно блестели. Увидев рабочую модель врат, он проворно подошел к ней. — Как я себя чувствую? — повторил он вопрос Огюста. — Вернулся к преподаванию, открыл собственную школу на набережной Августинцев. — Я думал, вы устали от преподавания. — Еще больше я устал от скуки. О, да, знаю, я слишком стар. Все мои друзья так говорят. Мне семьдесят восемь, я одного возраста с Гюго. Вам столько не дашь. Еще как дашь? Вы никогда не умели обманывать Роден. Он повернулся к вратам и воскликнул: так это и есть врата, о которых говорит весь Париж. Лекок настроен критически. — подумал Огюст. Он приготовился к удару, сердце учащенно билось. Он сказал «Да». «Что вы о них думаете?» «Черт возьми!» Ответить нелегко. «Это будет наружная дверь в виде фрески». «Знаю». Лекок внимательно изучал работу. «Композиция хороша. Я работаю медленно, слишком медленно». «Это понятно, ведь эти фигуры никак не персонажи из комической оперы. Огюст, чувствуя, что человек, чьим мнением он дорожил больше всего, понимает его, воскликнул. Неужели такая работа всегда столь тяжела? Чем грандиознее замысел, тем больше требуется усилий для его осуществления» а вы решили вывернуть душу каждого из нас наизнанку. — Это будет моим провалом, — сказал Огюст, охваченный внезапным неверием. «Возможно — Возможно, — более веселым тоном отозвался Лекок, — но подумайте только о всех тех фигурах, которые вы лепите для этих дверей. Я вас не понимаю. — Роден, ваши двери... Это целая скульптурная лаборатория. Посмотрите, сколько они породили у вас идей. Этот Адам, эта Ева и, конечно, Паула и Франческо уже сами по себе прекрасны, как отдельные произведения. Даже если вы не закончите свои двери, у вас будет замечательная галерея портретов, которая оправдает все усилия». «Спасибо, мэтр», — смиренно сказал Огюст. Мне больше нравится, когда вы не так покорны. Да нет, я не собираюсь покоряться. Буше говорит, что с людьми вы чаще всего ведете себя, как капризный ребенок. Буше преувеличивает. Он слишком придирчив. Он боится, что из-за своего поведения я могу лишиться возможностей, которые он мне предоставляет. Но я так высоко ценю ваше мнение. Лекок прервал его. Если вы когда-нибудь решите сделать Еву меньше, чем в человеческий рост, я буду рад ее купить. — У меня? Огюст был удивлен. — Иметь подлинник Родена — великое счастье. Лекок вздохнул. — Такое событие придется отметить бутылкой шампанского. Я не могу брать с вас деньги. Вы должны брать деньги с кого угодно, иначе вы просто идиот. Но я хотел бы купить Еву, пока мне это по карману. Вы ее получите, — сказал Огюст, обретя уверенность. Я сделаю Еву размером в половину человеческого роста, как только выкрою время. Но когда люди с деньгами предлагали Огюсту частные заказы, он отказывался. У него еще кое-что оставалось от 2700 франков, и одобрение Ликока подействовало на него вдохновляюще. Даже имея дело с таким ненадежным заказчиком, как государство, он все же верил, что скоро получит следующую суду. Карье Белес и Антонен Пруст настойчиво предлагали ему деньги за свои бюсты, но Огюст не знал, какую назначить цену ведь он сделал их в знак дружбы. В конце концов он принял от Корье Белеза и Антонена Пруста 500 франков, чтобы оплатить стоимость материала, так как оба бюста были отлиты в бронзе. Затем Буше, не скрывая гордости, привел к Огюсту богатого англичанина Скотта Хеллема, который выразил желание купить Белонну в бронзе. Огюст начал было отказываться, но Буше сразу обиделся, и Роза, наверное, тоже расстроится, подумал Огюст, и согласился. Нехотя он принялся за патинирование копии. Когда он закончил, результат не удовлетворил его. Он переделывал работу еще два раза. Буше, который чувствовал себя в ответе, считал, что нет нужды в третьей переделке, Буше сказал — «Вы всегда недовольны». И когда Огюст запросил цену выше, чем было условнено в начале, англичанин воскликнул, «Значит, ваше слово ничего не стоит?» Огюст резко ответил, «Дело не в стоимости моего слова, а в стоимости моей скульптуры». 1200 франков за Белонну пошли на покрытие возросшей стоимости врат ада. Вдобавок Буше захотел приобрести копию человека со сломанным носом. Буше скрывал, зачем ему понадобился этот бюст, и рассердил О'Гюста. Но О'Гюст дал своему другу копию, взяв с него лишь стоимость отливки в бронзе. Куда приятнее было обменяться бюстами с далу Работа над бюстом Мадлен беспокоила его больше всего. Он не мог заставить себя закончить бюст. Ему казалось, что тут же кончатся и их отношения, и голова его не удовлетворяла. У Мадлен была чарующая улыбка, а в глине получалась какая-то глупая усмешка, да и с самой Мадлен ему становилось все труднее. Мадлен вполне серьезно спрашивала его, «Когда ты выставишь эту работу, Огюст? Она появится в салоне?» Он коротко ответил, «Для салона уже поздно. Сара Бернар выставила свою работу». «А я не собираюсь. Ты работаешь уже почти год». «Почти». Бернар уходит из комедии «Францез». «Это уже официально известно, и портрет твоей работы в салоне может помочь мне получить главные классические роли». «Мне казалось, ты предпочитаешь Сарду». — Это режиссеры предпочитают давать мне такие роли. Но в комедии франсез я могла бы играть в пьесах Рассино, Корнеля, Гюго. — Почему бы тебе не поговорить с Гюго? Мадлен с упреком посмотрела на него. — Ты ведь знаешь, чем это кончится, и Гюго такой старый. Я старше тебя почти в два раза, но у тебя не морщинки, а он просто старый козел. Морщины Гюго будут прекрасно выглядеть в бронзе. Он разочарованно посмотрел на бюст и вдруг уменьшил надбровье. — Ну вот, — нетерпеливо сказала она, — ты тратишь часы, меняя детали в моем лице, а потом дни, чтобы снова все переделать. Выражение твоего лица все время меняется. О, Гюст, ты сам себе противоречишь. Я сделаю тебя в мраморе. Это будет мой первый бюст в мраморе. Как те, что ты делал для Корье Белеза, я слышала, твои лучшие работы сделаны для него. И худшие тоже, — пробормотал он. Через несколько недель он решил, что можно переводить в мрамор. И когда это было сделано, бюст был установлен на колонне в римском стиле, чего потребовала Мадлен. Ему Бюст не нравился, а она осталась довольна. Мадлен сказала, он выглядит таким строго классическим. — В том-то и беда, — ответил Огюст. Он начал работать резцом, стараясь передать выражение глаз Мадлен. Мрамор изменил выражение ее лица, — думал он, — сделал слишком жестким, неестественным, в то время как в жизни... Оно такое чувственное и прекрасное. В следующую неделю он работал, не покладая рук. А бюст был все так же далек от завершения. С возмущением думала Мадлен. Она успеет состариться, пока он закончит. Мрамор был такой гладкий, и теперь он делает его шероховатым и заостряет скулы. Поистине, — решила она про себя, — о, бюст! становится невыносимым. Раздражение Мадлен вдруг вызвало у него острое желание повидаться с кем-нибудь из друзей художников. Он навестил Моне в его доме и студии Ветейле в нескольких милях от Парижа на берегу Сены и сразу же подумал, что зря. Сильно состарившийся художник был очень растроган и рад встрече. Но появлению Огюста, казалось, усугубило его мрачное настроение. «Хотя мои картины завоевали успех, — сказал Моне, — душа рвется на части. Появились покупатели, меня принял салон, а я убит горем. Ты скажешь, что моя жизнь в искусстве, как говорят все друзья. И, конечно, это так, но без Камиллы я не нахожу себе места» я отвержу себе что я отец и это должно помочь мне в горе а не помогает я мечтала о домашнем очаге семье любви и камилла дала мне все и так просто никогда ни единой жалобы как бы бедны мы ни были а мы всегда были бедны когда она умерла я заложил в ломбард все до последнего чтобы заплатить врачу теперь она спит вечным сном А мне говорят, что мое спасение в том, чтобы писать, но я даже не знаю, что писать. Огюст был в растерянности, горе Моне потрясло его. Когда пришло время прощаться, Моне попросил Огюста еще раз навестить его. — Я знаю, тебе это нелегко, Роден, со мной не весело, но твой приход помог мне, излил тебе душу и стало как-то легче, я словно ожил. «Приходи еще, прошу тебя. Придешь?» «Да». Моне облегченно вздохнул и сказал, «Я слышал, ты пошел в гору. От женщин отбоя нет, о тебе говорят». «Да, это так». Огюст, которого сначала обидел отсутствие у Моне интереса к его работам, теперь был рад, что сам не заговорил о них». Огюст с новым подъемом вернулся к работе над вратами. Несчастье Моне открыло ему еще одну сторону человеческих страданий. Но работа засасывала, словно трясина. Вот уже год он трудится над вратами, и, казалось, чем больше над ними работаешь, тем дальше они от завершения. Стоило закончить какую-нибудь деталь, как возникала необходимость в другой Чем больше он создавал фигур, тем больше их требовалось. Он устал и был рад, когда старый друг Легро, поселившийся в Лондоне, пригласил его к себе. Он тут же принял приглашение. Легро сообщил, что Белонна, которую он продал Скотту Хелему, и человек со сломанным носом, подаренный Буше, будут выставлены в грос «Гросвенор», В Лондоне, и что Роден приглашен на открытие выставки в качестве почетного гостя. Лондон показался Огюсту мрачным городом, но ему понравились его прочные здания, обилие камня, многочисленные образцы готической архитектуры. Он немедленно отправился в Британский музей, горя желанием увидеть эллинские мраморы. Его пленили. Гравюра Легро. Легро, завоевавший репутацию прекрасного гравера, несколько дней знакомил Огюста с искусством гравирования сухой иглой. Огюсту очень понравился этот процесс. В лучших образцах изображение получалось ясным, выразительным и точным, напоминало резьбу по камню, но рисунок более изощренный, утонченный, нежный. Огюст быстро овладел этим искусством. Наибольшее внимание на открытии выставки привлекли две скульптуры Родена, хотя экспонировалось еще двадцать произведений других авторов. Огюст узнал, что Белонна была продана за 2400 франков, вдвое больше, чем он за нее получил. Значит, его работы уже приносят прибыль. Эта мысль его поразила. Он понимал, что следует возмутиться, но печальный пример Моне напоминал, как опасно впадать в бесплодную жалость к себе. Человек со сломанным носом Его выставил Буше, не был предназначен для продажи. Он понял, Буше выставил скульптуру, чтобы его, Огюста, произведения стали известны в Англии. По английскому обычаю выставка закончилась чаем. Огюст был представлен нескольким писателям, желавшим с ним познакомиться. Он почувствовал себя свободнее, робость прошла, Он, правда, предпочел бы выпить вина, или гро пригласивший писателей, извинился перед ним за чай, но теплота, с какой его принимали писатели, искупала все. Вильям Эрнест Хенли, живой, энергичный, рожебородый, как Агюст, большеголовый и с резкими чертами лица, Роберт Льюис Стивенсон, очень болезненный и бледный, Роберт Браунинг пожилой, с утонченными манерами. Они говорили, что им понравились его скульптуры, но Огюст был не во всем согласен с их суждениями. Браунинг рассуждал о сходстве его скульптур с классической античностью, Стивенсон был очарован их поэтичностью, но больше всего Огюста тронуло восторженное отношение Хенли. Хенли был взволнован жизненностью и выразительностью бюстов. В какой-то степени, — подумал О Гюст, это характерно и для произведений самого писателя. Хенли, у которого была ампутирована нога, два года пролежавший в больнице с костным туберкулезом, часто смеялся, любил крепкое словцо... И все приглашало Гюста прогуляться по Сент-Джеймскому парку. Сегодня, в первый ясный день, выдавшийся в Лондоне за много недель, парк благоухал. Легро, выполнив свой долг, расстался с ними у дверей галереи, а Стивенсон и Браунинг последовали за Хенли и французским гостем. Хенли заявил Роден, вы похожи на пирата. Мне это нравится. «Это верно», — сказал Браунинг. Стивенсон кивнул в знак согласия. А Хенли и Огюст, понимающие, улыбнулись друг другу, словно члены тайной секты. Браунинг хмурился, казалось, он был недоволен тем, что остался в стороне. А мысли Стивенсона витали где-то, он любовался природой. Хенли, хотя и сильно хромал, упрямо не хотел показывать усталость и тянул их все дальше и дальше. Стивенсон и Браунинг извинились и распрощались, а Хенли привел Огюста к парламентской площади, показал ему здание парламента и вестминстерское аббатство палате общин всего около тридцати лет», — объяснял Хенли, — «но аббатство даже старше, чем Нотр-Дам». Огюст одобрительно кивнул. Здания произвели на него глубокое впечатление. «Я считаю эти здания жемчужинами английского искусства». Огюст согласился. А когда обнаружилось, что оба они одинаково восхищаются готической архитектурой, то поняли, что их первое впечатление оказалось правильным, вкусы их совпадали. Они подружились и дали слово писать друг другу и повидаться при первой возможности. Турке пришел посмотреть на врата ада. Он был вежлив, но это не предвещало ничего хорошего. Пожимая плечами, помощник министра говорил «Меня очень огорчает, месье Роден, вы так много уже сделали, но Адам и Ева на верхушке не то, о чем мы договаривались, это не Данте». Огюст заспорил было, но Турке учтивым тоном сказал «Мы удовлетворены качеством работы» и уже более твердо напомнил ему, что в их соглашении обусловлено придерживаться темы «божественной комедии». — Мой дорогой мэтр, — добавил Турке, — мы полностью полагаемся на ваш вкус, высоко ценим его, но Адам и Ева здесь неуместны. — Почему? — Просто мы предпочитаем держаться подальше от религии, это слишком по-библейски. Турке замолчал, сообразив, что разумнее не договаривать. — Вы не узнаете в них нас самих? — Нас самих? «Мы ведь потомки Адама и Евы. Возможно. Но я предпочел бы оставить этот вопрос теологам. Так вот, если вы сможете поставить вверху врат Данте...» — Огюс сказал кратко. «Я сделаю все, как надо». Туркеза говорил о Делакруа и Энгре. «Оба они большие художники» гордость французского искусства. Взгляды их резко расходились, один выступал за новое в искусстве, другой — за воскрешение старых традиций, но в сущности оба ратовали за одно и то же. Турке улыбнулся с видом заговорщика, и Огюст понял, что наткнулся на каменную стену, и спорить бесполезно. Помощник министра был неумолим, и от вежливости его остановилось не по себе. «Врата не должны утратить духа произведения Данте, его силы, поэтичности. Мы в министерстве будем глубоко разочарованы, если вы лишитесь заказа и... «Возвратите деньги», — добавил Огюст. «Как раз этого нам хотелось бы избежать». Взгляд Турке выражал сожаление. «Когда я получу следующую сумму? Вы готовы принять инспектора из школы изящных искусств?» «А почему бы нет?» «Это не совсем благоразумно», — Турке говорил мягким, вкрадчивым тоном. «Он старался быть как можно любезней. У вас выдающийся талант, мэтр. Было бы жаль испортить дело поспешностью. Почему бы вам не сделать Адама и Еву отдельным произведением для собственного удовольствия?» Адам и Ева были сняты с врат. Огюст понял, что так лучше, но Турке не переставал его возмущать. Он оставил на несколько дней врата и занялся Евой в человеческий рост, по которой хотел сделать фигуру поменьше для Лекока. Он заставил Лизу ходить по мастерской и изучал ее тело. Когда каждая деталь запечатлелась у него в памяти — широкие бедра, полные ноги, трепетные груди — Когда убедился, что она держится совсем непринужденно, он начал лепить, быстро схватил пропорции ее пышной фигуры, но не решил, какую ей придать позу. Он попросил Лизу остановиться, и на лице ее вдруг появилось непонятное беспокойство. Огюст удивился. Лиза не отличалась застенчивостью. Он провел рукой по животу, проверяя правильно ли передал его округлость. Рукам он доверял больше всего, и тут она инстинктивно стыдливым жестом прикрыла лицо и грудь. Огюст не успел даже высказать недовольство. Она сама дала ответ, которого он не находил. Жест был великолепен. Вот эту стыдливую позу он и должен передать. «В самый раз для Евы», — прошептал он про себя. Евы, которую только что изгнали из райского сада. Он приказал ей застыть в этой позе. «Ужасно холодно, маэстро!» — захныкала Лиза. «Да-да». Ноги у нее удивительные, бедра такие округлые, слегка согнутое колено именно так, как надо, передает смущение. «Нам придется работать допоздна!» Он провел пальцами по ее животу. Это была единственная часть тела, которая казалась ему слегка непропорциональной. Снова ощупал живот, и она вздрогнула. «Больно?» Лиза задвигалась, тяжело вздохнула и сказала, «Я устала. Скоро кончу». Он поставил ее рядом с глиняным слепком. Обычно он делал много маленьких моделей, но сейчас не до того. «Может, и голодна, Лиза?» «Нет, благодарю вас». У тебя какой-то большой живот. Видно, в последнее время ела слишком много мучного и жирных подливок. Уже поздно. И вдруг он понял, тут что-то не так. Чувство осязания, на которое он почти полностью полагался, подсказывало, что ошибки нет. Живот ее увеличился. Не может быть, успокаивал он себя. У Лизы прекрасная фигура, поэтому он ее и нанял. Огюст приказал ей стоять неподвижно, но она снова непроизвольно приняла стыдливую позу. Он коснулся ее руками, и она задрожала. Это его удивило. Чего ей стесняться? Он проделывал так сотни раз прежде. Выпуклость стала еще заметней. Да ведь так было у Розы, когда... Не может быть! Огюст вдруг... Нажал на живот, она вскрикнула, «О!» Все стало ясно. «Я ничего не могла поделать, маэстро!» — закричала она. «Не могла!» Он сказал с отвращением, «Ты беременна, но я выйду за него замуж, обязательно выйду». «Не в том дело, дурочка, ты испортила мне Еву». «Испортила, маэстро!» «Разве она не была тоже матерью?» Он изучал статую. Скульптура была реалистична, привлекала внимание, и ее поза была необычной. «Когда ты должна родить?» «Через несколько месяцев». «Ты скрывала это так долго?» «Вы не замечали, думали о своей Еве?» «Кто отец?» Лиза не отвечала. «Пепино». Он вдруг припомнил, как нежно они позировали для Паола и Франчески. «Его Иоанн Креститель! Это Пепино, не так ли?» Лиза упорно молчала, но вся залилась краской. Огюст печально покачал головой. «Ты погубила мою лучшую модель!» «Мы все-таки можем по-прежнему работать у вас, маэстро!» «С ребенком-то я больше не могу на вас полагаться!»